есть третье. От легкого ранения в руку так скоро не умирают. Бросьте вы. Хозяин кафе пожимает массивными плечами с выражением протеста, смешанного с безразличием. Они могут писать что угодно, они сами все это придумывают, чтобы обманывать людей, но он на такое не клюнет. Вторник, 27 октября. Вчера вечером с наступлением темноты дерзкий грабитель проник в дом Даниэля Дюпона под номером 2 по улице Землемеров. Захваченный врасплох хозяином дома преступник пустился на утек, при этом несколько раз выстрелив Даниэлю Дюпона из револьвера. Запыхавшись, прибежала старуха. Это было незадолго до восьми, в кафе никого не было. Хотя нет, еще был тот пеньчуга, сидел полусонный в углу, некого было донимать своими загадками. Все разошлись ужинать. Старуха спросила, можно ли позвонить. Разумеется, можно. Хозяин показал ей телефон, висящий на стене. Она набирала номер, записанный на клочке бумаги которую было зажат в руке и при этом не переставала говорить. От них позвонить нельзя, было, телефон не работает в субботы. От них это из домика на углу улицы за живой изгородью. Трудно было понять, к кому именно она обращалась. Вероятно, к нему, поскольку пьяницу это происшествие явно не интересовало. Но казалось, будто она хотела поведать об этом куда большему числу людей, целой толпе, собравшейся на площади, или же затронуть в нем нечто более глубокое, чем слух. Суббота не работает, и никто пока не пришел чинить. Алло, можно попросить доктора Журара? Сейчас она кричала еще громче, чем когда рассказывала о своих бедах. Надо, чтобы доктор пришел немедленно. Здесь раненый. Немедленно, слышите? Раненый. Алло, вы слышите? Сама она, похоже, слышала не очень-то хорошо. Вот наконец надала ему вторую трубку, и ему пришлось пересказывать ей, что ответили в клинике. Глухая, наверное. Когда он говорил, она следила за его губами. Месье Даниэль Дюпон, улица Землемеров, дом 2, доктор знает. Она смотрела вопрошающим взглядом. «Все в порядке, он идет». Расплачивая за разговор, она продолжала сыпать словами. Она не казалась испуганной, скорее, перевозбужденной. Встав из-за стола, А «Месье мсье застал у себя в кабинете бандита. Бывают же наглые люди. В кабинете, откуда только что вышел, где даже свет остался включенным. Чего же он хотел? Украсть книги? Хозяин только и успел, что броситься в соседнюю комнату, где лежит его револьвер. Пуля всего лишь оцарапала ему руку. Но когда он снова выбежал в коридор, того уже и след простыл. И что самое поразительное, сама она ничего не видела и не слышала, как он вошел? Бывают же наглые люди дерзкий грабитель проник А телефон в субботу не работает. Утром она не поленилась бегать на почту, сказала, чтобы прислали монтера. но никто, конечно, не пришел. Понятно, в воскресенье выходной, но им следовало бы оставлять дежурного хотя бы на такие случаи. Впрочем, если бы они аккуратно занимались своим делом, то сразу прислали бы человека. А месье Дюпон в субботу весь вечер ждал важного звонка, и ведь он даже не знал, можно ли к нему дозвониться, а телефон молчал с пятницы. Проект общей реорганизации почтовой, телеграфной и телефонной службы. Пункт 1. Для экстренных случаев у службы не будет выходных. Нет, единственный пункт телефонный аппарат Мисье Дюпон до скончания века будет работать идеально, или попросту Все всегда будет функционировать нормально. И утро суббота благоразумно останется на своем месте, отделённое от вечера понедельника 60 часами, каждые по 60 минут. Старуха углубилась бы в прошлое, по крайней мере, до сентября, если бы не вмешался пьяница, разбуженный ее криками. Вот уже несколько минут он пристально разглядывал ее, и как только наступила затишье, спросил: "А вы знаете, бабушка, в чем высшее счастье для почтового служащего?" Она повернулась к нему. "Ну, мой мальчик, хвастать вам нечем". "Да не мне, бабушка, не мне. Я вас спрашиваю". Знаете ли вы, в чем высшее счастье для почтового служащего? Он говорил с высокопарным тоном, но с некоторым затруднением. Что он говорит? Выста ответа хозяин похлопал себя по лбу. А, понятно. В какое все таки странное время мы живем! Теперь я не удивляюсь, что у них на почте дела идут так скверно. Тем временем жена растопила печку и зал наполнился дымом. Хозяин открывает дверь на улицу. Холодно. Небо затянуто тучами. Кажется, вот-вот пойдет снег. Он спускается по ступенькам на тротуары, смотрят в сторону бульвара. Отсюда видны решетчатые ограды и живая изгородь вокруг дома на углу. На берегу канала у входа на мост стоит облокатившись на поручни какой-то человек. Чего он там забыл? Дожидается, пока проплывет кит? Виден только его плай желтоватого цвета, как у того типа, который проходил утром. Может, это он и есть? ждет, когда другой вернется? Что означает эта история с ограблением? У него была еще одна серьезная рана, а старуха об этом не знала или не захотела сказать? Грабитель, полная чушь. А в сущности какое ему дело до этого, черт возьми? Хозяин снова разворачивает газету. Тяжело раненый хозяин дома был немедленно доставлен в клинику по соседству, скончался там, не приходя в сознание. Полиция выясняет личность убийцы, наслед которого выйти пока не удалось. Даниэлю Дюпонку, валиро орден на за боевые заслуги ордена почёта было 52 года. Бывший преподаватель в юридической школе, он также являлся автором многочисленных работ по политической экономии, в которых высказывают свои образные взгляды по различным вопросам, в частности по организации производства. Скончался, не приходя в сознание. Дона не терял сознание. Хозяин опять пожимает плечами. Легкое ранение в руку, бросьте вы. Так быстро не умирают.